Стих двадцать четвертый. Нахор жил двадцать лет и родил Фару. 25 пятый стих. По рождении Фары Нахор жил сто лет и родил сынов и дочерей и умер. Стих двадцать Фара жил семьдесят лет и родил Авраама, Нахора и Арана. Авраам, позднее называвшийся Авраамом, был прямым предком израильтян и некоторых родственных им народов. Еще раз углубимся в цифирь и легко получим дату рождения Авраама – 2055 год до новой эры. Еще был жив Ной. Он умрет, когда Аврааму исполнится 57 лет. И Сим – Этот, наоборот, переживет Авраама на 35 лет. Можно себе представить, с какой горечью и тоской Ной и Сим наблюдали, как жизни их прямых потомков становились поколение от поколения, все короче. Нахор упомянут здесь потому, что его дочь выйдет замуж за сына Авраама, а внучка Нахора за Авраамова внука. Таким образом, Ион Нахор является членом прямой ветви родоначальника народа Израилева. Имя его выделяется и по другой причине. Дело в том, что большинство имен собственных, упоминаемых в Библии, уникальны. Лишь в считанных случаях два различных персонажа носят одно и то же имя. Нахор – исключение ибо о каких-то его особых достоинствах, позволявших претендовать на имя уже жившего до него персонажа, в данном случае дедушки, авторы Библии нам не сообщили. Аран еще встретится читателю Библии в связи с историей Авраама, поэтому Аран назван здесь по имени. Стих 27. Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. С племянником Авраама Лотом также связана целая история, о которой будет рассказана на страницах книги Бытие. От Лота пойдут другие народы, Моавиты и Аммониты, соседи и заклятые враги израильтян. Тих 28. И умер Аран при фаре отсе своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском. Мой комментарий близится к концу, и напоследок эстафета повествования снова переходит к яхвесту. Город Ур был основан в Шумере не позже 3500 года до новой эры. Местоположение его достаточно точно известно — правый берег Ефрата, примерно в 220 километрах юго-восточнее Вавилона, где в то время проходила береговая линия Персидского залива. Ур утратил свое могущество после набегов Лугальзагиси и победившего его позднее Саргона Древнего. Но после того, как ушли захватчики — Во время так называемой Третьей династии, между 2050 и 1950 годами до новой эры, наступила новая эра процветания Ура. Рождение Авраама пришлось как раз на начальные годы этого периода. Зато к тем временам, когда Библия была записана, об Уре мало кто помнил, запущенная, заброшенная деревенька. Поэтому она и названа Ур-Халдейский, что первым читателям Библии требовалось пояснение, где вообще искать это Богом забытое место. Халдеи — арабское племя, захватившее в 1150 году до новой эры территорию, на которой некогда стояла шумерская цивилизация. Ур, каким знавал его Авраам, достиг вершин своего могущества — за семь столетий до того, как в эти земли вторглись халдеи. Но для читателей Библии, в то время, когда они впервые смогли действительно прочитать книги Ветхого Завета, земля, на которой был расположен Ур, осталась в сознании как «халдейская территория».